Дмитрий лежал навзничь, как положили его час назад слуги. Тяжкое похмельное дыхание вырывалось из его уст. — Свобода люб! — помыслил невзначай князь, глядя с усмешкою и на раскинутые руки, и на поджатые беспомощно ноги, и на задранную вверх, как у покойника на адре, седоватую бороду, и на искривленные губы. Новгородец, Вадим Новоявленный. Да ведаешь ли ты, что такое свобода? Что ее хочет всякий, от великого каназа до последнего смерда? Хочет всякий, да не всякому она дается. Потому что моя свобода есть твоя неволя. И ежели я хочу иметь свободу, я должен сперва отнять ее у тебя. А не отниму, так будешь свободен ты, а я буду твоим рабом и данником. И посему свободен лишь сильный, а слабый лишь раб. Так было, есть и будет». Так Господом-Богом положено на земли. И только Господом-Богом может быть изменено, А не тобой и не мной, Митя. А тот, кто энтово не поймет, Тот сам в скорости станет рабом, Как вот уже ты стал. Что хочу, то с тобой и делаю. Весь ты в моей власти, Хотя тебе кажется, что в твоей власти вся Русь. Вот так-то, Митя! Еще раз взглянул Иван Андреевич на двоюродника. Спи, спи. А мы покамест подготовим тебе еще одну козню. Вон, кажется, и Никита идет. Его медвежьи шаги. Ни с кем не спутаешь. Иван Андреевич опустил полок. Никитушка входил в покой, глядя в глаза хозяину по собачьи преданным взглядам. — Но что? — принес? — без предисловия шагнул к нему Иван Андреевич и протянул руку. — Принес, — ответствовал Добрынский, и, вынув из чепи тряпичный мешочек, положил его в ладонь господина. — Как приготовить, она тебе рассказала? — едва слышно вопросил Иван Андреевич. — Само собой, — кивнул головой Никита, но тогда быстро задела Шагнул к столу с яствами и питьем князь. Он скоро проснется. Похмелье Церкви зазвонили разом. Еще минуту назад, окутанный тихостью и сном, город проснулся. «Господи, что такое?» — тряхнул головой Димитрий, пытаясь открыть глаза. С трудом приподняв веки, Шемяка глянул перед собой, и в первое мгновение ему показалось, что постель опрокидывается под ним, и он вот-вот вывалится из нее и полетит, неведомо куда, не в преисподнюю ли. Уж не света приставления ли настало? С трудом перекрестился он. После крестного знаменья заметно полегчало. Пол и постеля, переставшие крениться на бок, встали на свои места. Пелена пред очами рассеялась, и подгулки, отдававшие в голове болью удары колоколов, Шемяка наконец-то вспомнил, где он... И что с ним? Да-да, в первопрестольной, В своем недостроенном дому, В собственном покое лежит. И вчера, вчера было дело. Вчера поймали они, наконец-то, Василия. Вчера, Господи, помилуй раба твоего грешного, Вынули ему очи, а после он пил и веселился с боярами и дружиной, а после что-то говорил, что-то приказывал, что-то обещал. А что? Что? Господи, дай памяти. Ничегошеньки не упомню. Задымчато и занавесью кто-то кашлянул и закряхтел. Отодвинувший полок, Шемяка оглядел покой и увидел лежащих на лавке, друг супротив друга, братанича Ивана и ближнего боярина его Добрынского. Подложив руки под голову, они крепко спали, не слыша, кажется, и рокота колоколов. Дмитрий попытался подняться, дабы испить метку певца или еще чего-нибудь похмельного. Однако от движения голова вновь закружилась, и постеля начала крениться на бок. «Иван! Ай, Иван!» — позвал брата Шемяка. «Поди ко мне!» И хотя мгновенье назад... Можаич спал крепким сном, похрапывая и кряхтя. После сих слов он мигом поднялся и подскочил к Шемякиной постели. — Что, Митрий? — А похмелиться дай, братец! — через силу проговорил Шемяка. — Митку, аль певца! Не закусить чего-нибудь поострей, голова гудит, такие дубовые колода! — Сейчас, сейчас, братец! — схватил со стола мажаич кубок и влил туда меду из кружки. — Сейчас, мой болезный, сейчас мы тебя полечим. — Никита! — окрикнул грозно. — Довольно спать? — Великий канас проснулся. — Неси ему рассолу и огурцов. Никита после сего властного окрика живо поднялся и, подскочив к столу, схватил тарель с солеными огурцами и понес к шемяке. Мед оказался теплым, с горчинкой, перестоявшейся, что ли, но в голове от него тотчас полегчало. Тело перестало трясти, и силы в удах явились. «Соленый хрустящий огурец тем паче поднял настроение». Однако память не возвращалась. Тогда, найдя в себе силы подняться, Шемяка опустил ноги на пол и, потянувшись лениво, спросил, как ни в чем не бывало, как будто бы помнил всё «Ну что, братец, какие у нас дела? Рассказывай, слушаю». «Все, как ты приказывал, Дмитрий, сделали». Встал аж на вытяжку перед ним, Иван. «Можешь не волноваться». — А именно, — переспросил Димитрий, надеясь, что после объяснений память вернется таки к нему. — Воски для Василья с Марией и Софьи Витовтовны готовы. Грамоты Вуглич и Тотьму составлены. Скоро Егорий их принесет тебе для прочтения. Так — Так-так, — кивнул головой Димитрий, — Чуя, однако, что не об Энтам надобно ему в первую голову вспомнить. А далее? Что ж еще сделано? Ворота у детенца отворены, — продолжал бодро Мажаич. Берючи по граду и по садам разосланы. Приказано всем после заутрени быть супротив успенья. Великого Каназа слушать. Так что давай-ка опохмеляйся как следует, дабы язык твой не заплетался и голова не болела. Подлить еще метку -то. Подлей, подлей, братец! С облегчением вздохнул Шемяка, вспомнив, наконец-то, о том главном, что он должен содеять ныне. Говорить он будет перед народом, о замыслах своих, о делах будущих, об том, на какой путь он тепереча Русь направит. Да-да, именно так. Шемяка даже поднялся с постели, ощутив вдруг взволнованное душой величие приближающегося мгновенья. «Братец Никита» произнес, поднявши наполненный кубок. — Вы сами не разумеете...